Глава сорок седьмая. Мария не ожидала, что отдача будет такой болезненной, однако выстрел оказался точным. Женщина слетела с мотоцикла и растянулась на земле. «Какого?» туми потрясенно уставился на Марию. Она его проигнорировала. Ее запястья горели после выстрела, однако дело еще не было сделано. Держа магнум наготовий в онемевших руках, Мария пошла к женщине, присматриваясь, не шевелится ли она. Если женщина попытается выстрелить в ответ, ее придется прикончить. Она лежала на земле метрах в десяти от места, где упал мотоцикл. Сзади кто-то бежал. Она повернулась. Это был человек со шрамами, нож для воды. «Эй!» – увидев пистолет, он поднял руки вверх. «Спокойно, девочка, мы с тобой на одной стороне». Мария помедлила. «Ты серьезно насчет этих бумаг? Они помогут нам добраться до Вегаса?» «Да», — он кивнул, — «серьезно». «И я поеду с тобой, да? Такой у нас уговор?» «Точно. До самого Вегаса, до самых аркологий. Кипарис-4 почти достроен. Там найдется место и для тебя». «Обещаешь?» — хрипло спросила Мария. Нож для воды снова кивнул. «Я никого не брошу». «Ладно, хорошо», — она опустила пистолет. Он пронёсся мимо неё к женщине, Мария пошла за ним. Женщина лежала неподвижно. Нож для воды положил её голову себе на колени и стал баюкать, словно младенца. Сероглазая женщина удивлённо посмотрела на Марию. «Ты в меня стреляла?» «Да», — Мария села на колени рядом с ней. «Извини». «Почему?» — прохрипела женщина. «Почему?» – Мария пыталась понять, по какой причине все эти люди видят мир так, а не иначе. «Потому что в Феникс я не вернусь. Может, ты думаешь, что эти бумаги что-то значат? Но город никогда не изменится, и я туда не вернусь». Нож для воды посмотрел на нее. «Идешь только вперед, да?» «Уж поверь», – ответила Мария. «Черт побери!» – он покачал головой, улыбаясь. «Кэтрин Кейс будет от тебя в восторге!» Не успела она выяснить, что это значит, как он уже попросил у Туми телефон, стал звонить кому-то, называть длинные коды из букв и цифр. Подошел Туми и обнял ее. Мария думала, что он отругает ее за этот ужасный поступок, но он молчал. Мария смотрела на женщину и думала, должна ли она испытывать чувство вины. О том, не обманут ли ее в ходе этой сделки. Наверное, она должна чувствовать угрызения совести, видя страдания женщины. Однако Марии не было жаль ее, и поэтому она решила, что в ней Марии что-то сломалось. Но, в общем, это тоже ее не трогало. Она могла думать только об одном – о том, как она переберется через реку и увидит фонтаны Лас-Вегаса, из которых каждый может налить себе стакан воды. Увидит город, где Тау Окс ездит на Тесле, где все живут в огромных блестящих аркологиях. Они глотают пыль и не жарятся на солнце. Она высвободилась из объятий Туми, и вышла на элистый берег, чтобы посидеть там в одиночестве. Темнело. Стрекотали кузнечики, порхали воробьи, в реке плескалась рыба. В темнеющем небе кружили нитопыри и ласточки. Наслаждаясь прохладным ветерком, Мария смотрела, как течет река. Здесь, на берегу, воздух был удивительно мягким. Она и не помнила, когда в последний раз чувствовала прикосновение такого ветерка. Подошел нож для воды, молча сел рядом с ней и тоже стал смотреть на воду. «Извини, что подстрелила твою девушку», — наконец сказала Мария. «Ну да», — нож для воды вздохнул. «Она не оставила тебе выбора». «У нее старые глаза», — сказала Мария. «У моего папы была та же проблема». «Вот как». Она думает, что мир должен быть устроен так-то, но он уже изменился. А она этого не понимает, потому что видит только то, каким он был раньше. Мария боялась задавать следующий вопрос. Она выживет. но она чертовски живучая». Нож для воды улыбнулся уголком рта. «Если доберется до Вегаса, у нее есть шанс». Ответ показался Марии разумным. Более разумным, чем все то, что взрослые говорили ей за последние годы. «Значит, мы все в одной лодке», — вздохнула она. Нож для воды негромко рассмеялся. «Хм, «Похоже на то». Он встал, отряхнул джинсы и захромал обратно к женщине и Туми. Мария осталась наедине с Ивами, с трекотом кузнечиков и журчанием воды. Она полной грудью вдохнула вечерний воздух, Такой прохладный и свежей, что ей показалось, будто она вдыхает саму реку, впускает ее в себя и задерживает внутри. Она слушала, как стрекочут кузнечики, и смотрела на то, как над водой носятся нетыпыри. Издалека донесся новый звук. Вдоль берега реки летели вертолеты. Шум их винтов эхом отражался от воды и стен каньона, заглушая звуки природы. Звук был негромкий, но он усиливался становился реальностью».